Глава восьмая. Я уперся ногами в пол и натянул цепь. «Ух, ё! Тяжеленная зараза! Глаза не обманывали!» «Хватило бы моего веса. В крайнем случае, конечно, есть еще магия, но для начала попробуем по старинке». «Поддается. Потихоньку. Поддается». Крестка приподнялась, качнулась. Света дернулась, завертела головой. «Одно прикосновение к клетке, и конец». Впрочем, предположительно, конец наступит вообще всему живому. Стиснув зубы, я постарался тянуть плавно. Мышцы трещали от напряжения. Хотелось уже рвануть, что есть силы, и будь что будет. «Ну!» — прорычал я. Руки дрожали. Клетка приподнялась над полом на полметра. «Что?» — Захлопала глазами света. «Выкатывайся!» «По полу?» Из того десятка слов, что вырвались из меня в следующую секунду, Света поняла, дай бог, одно. Однако капитан Чейн был славен умением даже до иностранца одной лишь интонацией донести суть приказа. Сработала и на сей раз. Явно переступив через некий серьезный внутренний барьер, Света шлепнулась на пол и, не выкатилась правда, но выползла боком из-под клетки. «Отойди от нее!» – простонал я. Света, вскочив на ноги, подбежала ко мне. Я разжал руки. «Бам!» — грохнулась на пол клетка. «Бах!» — донеслось в ответ из коридоров. И рычание. На сей раз гораздо ближе. Тревожно, без слов прокричал Джонатан. «Я свободна!» — прошептала Света, и по лицу ее потекли слезы. «Свободна!» «Поздравляю!» — сказал я и заставил цепь вернуться на руку. «Теперь давай!» «Выводи нас отсюда! Обниматься будем позже!» Света не подкачала. Схватив меня за руку сухой теплой ладошкой, потянула в один из коридоров. Мы побежали. Джонатан несколько раз пронесся над нашими головами туда-обратно, потом для верности сел мне на плечо и угомонился. «Ты точно знаешь, куда идти?» спросил я после четвертого поворота. «Разумеется, я ведь Свет!» «Ну, почти!» открикнулась Света, не оборачиваясь. «Что значит «почти»?» — насторожился я. «Позже объясню». «Так ты можешь помочь нам с тьмой или нет?» «Разве я уже не помогала?» — обиделась Света. Я опустил взгляд. Так получилось, что взгляд упал в Свете ниже спины. Все-таки ее странное одеяние было слишком прозрачным. «А ты в принципе не носишь нижнего белья? Или это только ради меня?» «Я даже не знаю, что это», — отозвалась Света. Не понимаю, о чем ты говоришь. И резко ушла вправо, дернув меня за собой. Смелое признание. Я не человек, бродяга. Пойми, я никогда не жила в твоем мире. Ладно, к имиджевым вопросам вернемся позднее. А пока сделай милость, не называй меня бродягой. Ассоциация не очень приятная. А как мне тебя называть? По этикету Константин Александрович и Новый после того, как нас друг другу представят, но представлять некому, да и вообще, если обнаженная девушка называет тебя полным именем, это верный признак, что что-то пошло не так. Поэтому пусть будет Костя. Костя, повторила Света, красивое имя, мне нравится, мне тоже, хотя может просто привык. А сейчас напомни, мы ведь идем туда, куда надо, верно? Если у нас получится вырваться, тогда да, только. Света не договорила, взвизгнув, вдруг остановилась и прижалась спиной ко мне. Возмущенно крикнул Джонатан. Ругнувшись, я сместился правее и посмотрел вперед на то, что так напугало мою проводницу. Путь нам перегородили три безликие фигуры. Пленница, «Пленница прошептали они. Пленница сбежала. Ты сможешь с ними разобраться? спросил у пленницы я. Прятаться за девушку не собирался. Но интересно же увидеть, что может изобразить воплощение света против воплощения тьмы. — Не знаю, — обескураженно пробормотала света. — Я никогда не убивала. — Да они и не живые, — успокоил я. — Ты никого не убьешь. Рассыплются в труху и всего делов. Им, небось, не привыкать. Давай, покажи что-нибудь. — Пленница! Голоса окрепли и перешли в уже знакомый виск. — Давай! рявкнул я на ухо свете. Та тоже, завизжав от избытка эмоций, вскинула руки. С ее ладони сорвался целый столб огня и заполнил собой коридор. Визг твари оборвался. Замокло и света. Огонь потух. «Государю-императору? Ура!» — удовлетворенно сказал Джонатан. И я его полностью поддерживал. Коридор был пуст. Даже трухи не осталось. «Вот теперь я вижу, что ты очень полезная девочка» сказал я. «Девочка?» посмотрела на меня Света. «Да я старше тебя как минимум лет на тысячу». «Это ничего. Любви все возрасты покорны. Бежим!» Сзади вновь донесся грохот, к нему присоединился рев. Чем бы ни был этот чертов страж, он приближался. Мы побежали вновь. Света уверенно ныряла из коридора в коридор. «А ты точно знаешь дорогу!» не выдержал я. Вспомнил, как водила меня однажды по парижским улочкам Кристина: К тебе я добрался гораздо быстрее, причем шел, а не бежал. Там, где шел ты, сейчас идет страж, отозвалась Света. Здесь нельзя вернуться тем же путем, каким прибыл. Окей, как скажешь. Я даже практически поверил ей, можно даже сказать, доверился, но ну, почему бы Свете не вывести меня из лабиринта в самом-то деле? Но ну, вот мы повернули в очередной раз и уперлись в глухую стену. «Так», — сказал я, — «план был именно таким?» «Стена», — обескураженно сказала Света. «Тонкое наблюдение. Может, мы все-таки свернули не туда?» «Мы свернули туда», — Света ощупала стену. «Просто здесь все неправильно», — в голосе послышалось отчаяние. А из коридора послышался рык. И мне показалось, что движение воздуха коснулось моего затылка. Я повернулся, поднял руку с цепью, но ничего не увидел. И все же враг был близко. Инстинкт буквально орал об опасности. «Мы в ловушке», — процедил я сквозь зубы. «Прекрати гладить стену и сосредоточься. Сейчас придется бить в полную силу. Если эта тварь вправду настолько хороша, как ты говоришь, мне может потребоваться помощь». «Нет» огорошила меня света это нерационально а сдохнуть тут обоим рационально совершенно нет поэтому ты задержи стража а я попытаюсь пробить нам путь попытаюсь взвыл я света не хочу тебя расстраивать но уже немножко не время пытаться уже пора делать значит сделаю спокойно согласилась она чего ты так волнуешься «И правда, чего это я?» Света продолжала шарить по стене светящимися руками. Смотреть на нее было приятно, но я сделал над собой усилие, отвернулся. Зашагал вперед. «Спаси меня, чтобы я спасла тебя, а ты спас меня, и тогда я спасу тебя», ворчал я себе под нос. «И почему, скажите на милость, я постоянно должен кого-то спасать? Вот убей, не помню, чтобы устраивался спасателем». Грохот, от которого задрожали стены и пол, раздался совсем близко, и от уже совершенно отчетливо меня обдало волною воздуха. Я остановился, поднял свободную руку и сотворил одно из простейших заклинаний белых магов — светлячка. Раньше я его не использовал, потому что цепь, в отличие от светлячка, сил не забирала нисколько, и ее света мне, в принципе, хватало. У меня на руке появился светящийся белый шарик сантиметров десять в диаметре и полетел вперед. Это был, разумеется, не истинный свет, а обычный. Навредить он мог разве что непроявленные фотопленки. Но зато светлячок освещал коридор далеко вперед, и он осветил стража, который стоял метрах в десяти от меня. «Твою мать!» — вырвалось у меня. «Костя, ты что-то сказал?» — заволновалась Света. «Ничего!» — ее стряхнул с запястья цепь. «Спи!» Светлячок разгонял обыкновенную темноту, но ничего не мог поделать с истинной тьмой, из которой был создан этот страж. Больше всего он напоминал какого-то ящера, тираннозавра или вроде того, только полностью черного. И передние конечности у него были что надо. Изрядно обалдевший светлячок облетел вокруг головы чудовище. Гигантская лапа поднялась, И одним взмахом сбила светящийся шарик. Он разлетелся кучей искр. И только сейчас я понял, что не вижу в темноте. Мне, как обычному человеку, требовался свет, чтобы увидеть. Вряд ли уникальная способность моих глаз чудесным образом испарилась. Скорее уж это означало, вернее, лишний раз подтверждало, что здесь я нахожусь не физически. Примерно как с изнанкой, куда мы однажды попали с Кристиной. Сам черт ногу сломит в том, как все это работает. Впрочем, черт, вот он передо мной и ногу ломать не собирается, разве что мне. Хотя, судя по тому, что я увидел, он предпочел бы сломать мне шею, а то и вовсе откусить башку. Жаль, дружище, но у меня на сегодняшний вечер планы иные. Цепь полетела вперед, замах, удар. Чудовищная морда, украшенная многочисленными шипами и рогами, качнулась в сторону и вдруг. Резко дернулась обратно. Могучие челюсти захватили цепь. Я потянул на себя свое оружие. Рванул что из силы. Тщетно. Разве что страж ускорил шаги. Помимо рыка и грохота шагов, я слышал хорошо знакомое шипение. Цепь, исполненная света, жгла, испаряла тьму. Но страж, похоже, был обучен терпеть даже такую боль. Чудовище неслось на меня. Завопил благим матом Джонатан, Спорхнул у меня с плеча и закружил над головой. Такое он, похоже, видел впервые и не знал, что делать. Зато у меня гениальные идеи не переводились никогда. Я поднял левую руку и применил черномагическую технику «таран». С маленькой поправкой. Влил в него «света». На первый взгляд происходящее казалось бредом, оксюмароном. Где черная магия, а где свет? Но это лишь на первый взгляд. Если бы черные маги были поборниками тьмы, их бы уже давно перевешали на фонарных столбах. Однако магия света и магия тьмы отличались от черной и белой магии примерно так же, как бульдозер отличается от спорткара. Где-то внутри общие, безусловно, есть, но по факту совершенно разные вещи. И когда нужно пробить стену или убрать с дороги кучу дерьма, бульдозер работает лучше. Нечто, напоминающее светящееся бревно, пронеслось в воздухе и ударило стража. Я ожидал, что его как минимум отшвырнет. Робко надеялся на то, что в гигантской туше пробьет дыру. Ну, а почему бы, собственно, нет? Однако страж лишь остановился. И то скорее от удивления, чем от боли. Таран разлетелся на тучу искр. Шипение ненадолго усилилось. Все эти искры жалили тело стража. Могучие челюсти разжались. Цепь вернулась ко мне на руку, словно перепугавшаяся змея. Подняв голову, страж взвыл. Стены, потолок, пол коридора задрожали. От стража расходились видимые, ощутимые волны. Казалось, само пространство искажалось. «Бродяга!» произнесла чудовищная голова, опустившись и уставившись на меня черными кляксами глаз. «Ты не знаешь, что затеял!» От звука этого голоса Все потроха слипались в кучу. Он словно бы проникал внутрь и сжимал, сжимал. «Ну почему же?» — отозвался я. «Вполне представляю. Я похитил у тебя свет. В дальнейших планах — убить тебя и покончить с тьмой. Возможно, я упустил какие-то незначительные детали?» Страж расхохотался. «Свет!» — проревел он. «Ты думаешь, что это свет?» Безумец! Лапа чудовища поднялась, и с нее сорвалось нечто, что я навскидку оценил как зеркальное отражение моей атаки. Только вот вместо света этот таран наполняла тьма. Дело принимало серьезный оборот. Я вскинул руку, как и всегда в таких случаях, выбирая между двумя техниками. Одна была надежнее, обещала защиту, вторая могла подвести на той территории, на которую я зашел но зато превращала защиту в нападение. Времени думать у меня не было, однако потом, анализируя произошедшее, я пришел к выводу, что мое подсознание все решило верно. Именно так и поступил бы капитан Чейн. Примени я щит, он тоже опустошил бы меня, вытянул силы, и страж сожрал бы беззащитную жертву. Погибать мне было нельзя. Гипотетически, Света что-то там делала со стеной, пытаясь открыть нам проход однако полагаться на нее я не мог. Она в данный момент была мне не соратницей, а подзащитной. Иными словами, щит отсрочил бы нашу гибель на несколько секунд. А вот белое зеркало в случае удачи обещало нечто поинтереснее. Его я и применил. Передо мной засияло пятно, сквозь которое я мог видеть стража, чьи контуры плыли и колебались. Мгновение я видел и несущееся на меня черное бревно. Потом она ударила в мою защиту, и я заорал. Ничего не мог с собой поделать. Это была чисто физическая реакция на тот ад, в который вверглось мое тело. Я буквально ощутил, как меня переполнила тьма. Тысячи голосов раздались одновременно. Они шептали, говорили, кричали. Я не мог разобрать ни единого слова. Понимал только общую направленность, общий смысл этих речей. Они говорили мне о смерти о неизбежности воцарения тьмы, о том, что даже самые сильные слабы, потому что не могут быть сильными вечно. За силой идет усталость, потом истощение и, наконец, смерть. Все заканчивается смертью, и все заканчивается тьмой. Этот скорый поезд пронесся сквозь меня за мгновение, в течение которого я едва не сошел с ума. Пронесся и полетел обратно. Черное бревно на полном ходу врезалось в стража. Чудовище взвыв отлетело назад, рухнуло на пол и покатилось по нему. Пол трясся под ногами. Я отменил технику и, сделав пару шагов вправо, плечом привалился к стене. Пожалуй, на сегодня я все. Мы с моими ребятами недаром тренировались управлять светом при помощи личного оружия. Это был единственный способ бороться с прорывами тьмы и не погибать при этом. Если же использовать свет в чистом виде, если наполнять им свои техники заклинания, то происходит вот такое. Пара коротких вспышек и полное истощение. Кружилась голова, закрывались глаза. Ноги отказывались держать туловище, руки не хотели подниматься. Я отрешенно вглядывался в темноту, где рыча поднималась на ноги чудовище. Разумеется, не погибшее и даже не раненное серьезно видеть я не мог там не было ни искры света но слышал оно поднялось оно идет что я могу сделать ничего неправильный ответ капитан чейн когда тебе кажется что ты ничего не можешь сделать ты выдергиваешь чеку из гранаты и ложишься на нее прижав телом скобу и когда ублюдки подойдут проверить насколько ты мертв когда они тебя перевернут Получат последний привет. Гранаты у меня не было. А если бы и была, вряд ли стражу она рассказала бы что-то интересное о жизни и смерти. Но меня ведь никто не заставлял следовать своим принципам буквально. Я вполне мог сделать то, возможность чего чувствовал с тех самых пор, как начал работать со светом. А именно, убрать все заслонки и позволить свету течь сквозь меня неограниченно. Это с гарантией меня убьет. Но, возможно, получится нехилая вспышка, которая разом решит и вопрос с кремацией, и хорошенько поджарит стража. «Получилось!» Сквозь гул крови в ушах донесся до меня голос Светы. «Получилось, Костя!» «Рад за тебя!» Язык еле ворочался. Ладно, язык. Мозги еле ворочались. Я не понимал, что случилось, а главное, у кого. Что это за девушка? Чего она от меня хочет? Костя? Меня схватили за руку и куда-то поволокли. «Ну давай же, уходим! Пожалуйста, дошевелись же ты!» Рев стража прозвучал как-то особенно грозно, и вновь задрожал весь мир от грохота его шагов. «Уходи!» — сказал я. «Задержу!» Сил не оставалось даже на полные предложения. Но свету переполняла энергия, и эта энергия меня раздражала, так же, как раздражало исходящее от нее сияние. Нет! Выкрикнула вдруг света и шагнула вперед, закрывая меня с собой. Мой взгляд стек вниз, наблюдая великолепное зрелище сквозь прозрачное, сияющее не то платье, не то что-то иное. Если быть совершенно честным, взгляд я опустил потому, что держать голову прямо уже не мог. Но красивый вид оказался приятным бонусом. Вспышку я увидел лишь периферическим зрением. Наверное, оно и к лучшему. Иначе бы ослеп. Зато визг стража услышал в полной мере. Визжал он так, как будто Света наступила ему каблуком на яйца, хотя никаких каблуков у нее не было. Обувь, как и одежда, воплощению Света, очевидно, не требовались. «Бежим!» Света повернулась ко мне, сменив один прекрасный вид на другой, так что я все еще был не в претензии. «Давай, прошу тебя, осталось чуть-чуть!»